Глава пятая. Разговоры в темноте. Я шел по широкому темному коридору, стены которого были выложены грубым булыжником и покрыты то ли мхом, то ли лишайником. Света здесь практически не было, и мне приходилось касаться стены рукой, чтобы не пропустить случайный поворот. Потолок плясал, как спятивший дождевой червяк, Трижды я касался его макушкой, но стоило сделать всего лишь несколько шагов, и сколько ни тяни рукой вверх, никакой преграды под пальцами не ощущается. Лишь пустота, тьма и слабый сквознячок. В голове у меня роились тысячи вопросов. Как я сюда попал? Куда я иду? Зачем? Что ищу во тьме этого подземелья? И подземелье ли это? Очень сомнительно, особенно если исходить из того, что через каждые двадцать шагов моя рука натыкалась на металлическую дверь с маленьким решетчатым окошком. Двадцать шагов грубого камня и мха под рукой, а затем пальцы ощущают холодный и мокрый от подземной сырости металл, а затем снова двадцать шагов камня. У меня создавалось ощущение, что я нахожусь на самом нижнем ярусе какой-то огромной тюрьмы. Коридор казался бесконечным. Иногда из-за дверей доносились тоны и бормотания, но большей частью за ними жила оглушающая тишина. Кто находился в этих подземных казематах? Узники, безумцы, пленные или души тех, для кого дорога в свет или тьму закрыта навеки вечные? Ответа на эти вопросы у меня не было, так же, как и желание узнавать, кто же на самом деле сидит в камерах. Когда я проходил мимо очередной двери, из-за нее раздался безумный хохот, Я от неожиданности отпрыгнул к противоположной стене коридора и ускорил шаги, стараясь оказаться как можно дальше от сумасшедшего узника. Но смех еще долго метался по стенам и потолку и, подгоняя, бил меня по спине. Спустя три вечности, когда я уже сбился со счета шагов, мне почудился слабый запах моря. Да, так пахло в портовом городе Авендума, когда ветер дул со стороны причалов. Это был запах соли, запах водорослей, Запах морских капель, оставшихся после набегающих на пирс волн. Запах чаек, которые по вечерам встречают рыбачьи лодки. Запах свежей прохлады. Запах рыбы. Запах бриза. И запах свободы. Чернильная тьма отступила. И медленно, жутко медленно из нее стали проступать призрачные очертания коридора. Откуда-то сверху пробивался робкий луч дневного света. Я остановился. И, задрав голову, посмотрел на голубое пятнышко неба, видимое через маленькое окошко, пробитое в высоком, просто недосягаемом для меня потолке. На лицо мне упал солнечный луч, и я невольно зажмурился. До меня донесся мерный гул, как будто недалеко вздыхает уставший после целого дня тяжелой работы великан. Где-то поблизости находилось море, и прибой было очень хорошо слышно. «Море? Но каким образом? Как оно тут могло очутиться?» Куда же я все-таки попал? И самое главное, как я сюда попал? Оставшись торчать на одном месте, я точно не найду интересующих меня ответов, поэтому я распрощался со светом и направился дальше по коридору, вновь нырнув в неласковую тьму. Глаза к мраку привыкали долго, и один раз, едва не потеряв опору под ногами, я чуть было не грохнулся. Остановившись и вытянув вперед правую ногу, пощупал пол. Так и думал. Лестница. Как назло, она уходила куда-то вниз, в еще более густой и непроглядный, если такое вообще возможно, мрак. Я остановился и принялся размышлять, что мне делать дальше. Дорога вниз, глубокое подземелье тюрьмы, буду называть это место так, пока точно не узнаю, где нахожусь, для меня была крайне нежелательно. Сагод знает, на что или кого я там наткнусь, да и бродить во тьме можно очень и очень долго. У меня было всего два выхода из создавшейся ситуации — вернуться назад в самое начало пути или все же спуститься вниз и поискать ведущую наверх лестницу. Первый вариант был даже более разумен, чем второй. Но пройти весь долгий и утомительный путь назад я был просто не в состоянии. Оставалось идти вперед. Решившись, я стал осторожно спускаться. При мне не было ни масляного фонаря, ни факела, ни тем более магического огонька, и идти приходилось на ощупь. Спускаясь и держась рукой за стену, я считал ступени. Их оказалось шестьдесят четыре. Крутые. Избитые временем ступеньки привели меня в очередной коридор. Он оказался полным близнецом предыдущего. Тот же чернильный мрак. Тот же затхлый и холодно-влажный прибирающий до мурашек воздух. Те же стены, сложенные из грубого камня и покрытые шершавым мхом-лишайником. Те же металлические двери с решетчатыми оконцами. Единственное отличие я заметил только тогда, когда стал считать шаги. Двери в стенах находились через каждые сто, а не через двадцать, как было раньше ярдов. Здесь было намного холоднее, чем в верхнем коридоре, и я спустя какое-то время, сам того не замечая, начал дрожать. Идти приходилось медленно. В темноте я боялся налететь на неожиданную преграду или попросту свалиться в провал или яму. После того, как справа от себя я оставил седьмую по счету дверь, Стены изменились. Грубая каменная кладка и мох пропали, уступив место базальтовой скале. Неизвестные строители прорубали весь дальнейший коридор прямо в горной породе. У меня возникло подозрение, что я попал в казематы гномов или карликов. Далеко-далеко впереди во мраке мигнул светлячок света. Я остановился, прижался к стене и стал всматриваться вдаль. Огонек еще раз мигнул. «Скорее всего, это пламя еще плохо разгоревшегося масляного фонаря». Светлячок тихонько покачивался в такт чьим-то шагам и медленно удалялся от меня. Я не раздумывал. Огонь — это разумные существа, даже если они и не очень дружелюбно настроены к неожиданным посетителям. Надо просто держаться от несущего фонарь неизвестного в отдалении, вести себя как можно незаметнее и надеяться на то, что нечаянный проводник — выведет меня из этой воистину странной и загадочной тюрьмы. Я устремился вперед, презрев опасность, споткнуться о неожиданное препятствие и поломать себе ноги. Нагнать незнакомца оказалось довольно легко. Он плелся со скоростью огра, объевшегося человечины. Пробежав мимо лестницы, ведущей наверх, именно по ней пришел сюда неизвестный, и, решив пока не рисковать, чтобы не топтаться в темноте, я догнал путника». По сгорбленной спине, шаркающей походке, дрожащей старческой руке, которая сжимала масляный фонарь и по седым волосам, я без всяких сомнений и колебаний понял, что ему уже очень много лет. Неизвестный путник был одет в старую рваную дерюгу грязно-серого цвета, хотя я готов заложить последний золотой, что в далекие седые годы эта тряпка была великолепным камзолом. Массивная связка ключей, висящая на потертом поясе, противно дребезжала в такт его шагам. В другой руке дед держал то ли миску, то ли тарелку. Дед шел, держа фонарь на вытянутой, чуть дрожащей руке, и его тень, увеличенная в несколько раз, танцевала на стенах. Я окрался в десяти шагах от путника, стараясь держаться в двух ярдах от границы света. Старик шествовал молча и лишь иногда сипло кашлял. Также он шаркал, кряхтел, тихонько ругался, Я боялся, что старикан развалится прямо на ходу, так и не добравшись до цели своего похода. Но коридор, на мое счастье, неожиданно закончился, и дед, покряхтев, остановился возле крайней двери. Надсмотрщик, как я прозвал про себя старика, поставил миску и фонарь на пол и снял с пояса связку ключей. Он бормотал и придирчиво перебирал ключи, пока, наконец, не остановил свой выбор на одном из них, попробовал повернуть его в замке, но из этого ничего не вышло. И надсмотрщик, кляня тьму и того, кто ее породил, вновь стал греметь связкой, ища более подходящий ключ. Тут до меня стало доходить, что когда старик двинется в обратный путь, я окажусь прямо на его дороге, если только не потороплюсь добежать до лестницы. А в кромешной темноте бежать бесшумно, не видя ни стен, ни ступенек, довольно проблематично. Как бы медленно ни шел старик, если он меня и не увидит, то уж услышит обязательно. Дед продолжал возиться, а я отчаянно искал выход из неприятной ситуации. Можно, конечно, дать старику по тыкве, но где гарантия, что без него я найду дорогу наверх? Новая лестница вполне способна привести меня в новый лабиринт, и бродить я в нем буду до скончания веков. Так что вариант с нападением отпадает. Спрятаться мне на его пути негде, свет от фонаря захватывает коридор во всю ширину, и как бы я ни жался к стенам, все равно меня сможет заметить даже слепой крот. Напротив двери, с которой сейчас возился старик, была дверь, ведущая в другую камеру. Вот именно что была. Теперь на ее месте зиял угольно-черный проем, ведущий в открытую, а следовательно пустую камеру. Дверь с сорванными петлями, приличными вмятинами на стальном теле и покореженной решеткой на окне, лежала на полу. Не знаю, кого держали в камере, но увидев, что узник смог сотворить преграды, Я не позавидовал стражам тюрьмы, когда это существо вырвалось на свободу. Да-да, именно существо. Ни один нормальный человек не способен оставить на пятидюймовых стальных листах такие вмятины, если только он в течение трехсот лет без остановки не стучал в нее своей дубовой башкой. Старик, наконец, нашел ключ, поднял с земли фонарь, осмотрел находку при более ярком свете, удовлетворенно цокнул языком и начал возиться с дверью. Я проскользнул в двух шагах от него и нырнул в темноту камеры. Старик перестал ворочать ключом в замке и резко втянул носом в воздух, словно был охотничьей собакой, почувствовавшей лиса. Но мне было не до дедули. Я чуть было не выскочил обратно в коридор, потому как вонь в пустующей камере заставляла предположить, что в ней без перерыва в течение десяти лет болевала армия гномов. Я закрыл нос рукавом куртки и постарался дышать ртом. Получалось это с трудом, потому как запах был таким, что у меня начали слезиться глаза. Все время, пока я стоически пытался бороться с вонью, старик неподвижной статуи стоял возле отпираемой двери. Наконец надсмотрщик еще раз втянул носом воздух, потряс головой, как будто прогонял невесть каким образом, свалившееся на него наваждение. «Как же, папаша, как же!» Меня сквозь такую вонь ты не почуешь, даже если у тебя нюх имперской собаки. Старик вновь занялся сражением с упрямым замком. Я тем временем старался сохранить остатки завтрака в желудке. Если только смогу выбраться из подземелья, то выброшу пропахшую одежду, а сам на месяц залезу в горячую ванну. Замок, наконец, поддался, лязгнул, и дед торжествующе хохотнул. Ржавые, несмазанные петли завизжали. Старикан поднял миску и, освещая путь фонарем, вошел в камеру. До моих ушей донеслось слабое звяканье цепи. Проснулись? Голос у старика оказался хриплым. А голодали, небось, за три дня-то? Ответом была тишина. Лишь цепь еще раз звякнула, как будто узник пошевелился. А, -а гордые! хохотнул дед. Ну-ну, вот вам вода. Хлеб, простите, забыл в караулке. «Но вы не волнуйтесь, красавицы. Я вам следующую ходку обязательно захвачу». «Денька через два». Он зло рассмеялся. Я выглянул из своего укрытия, надеясь рассмотреть, что творится в камере напротив, но увидел лишь приглушенный свет от фонаря и стариковскую спину. «Ну, я пошел. Приятно оставаться. А водичку ты пей. Она, конечно, не павлины в грибах и не клубника со сливками, но тоже вкусная». Дед вышел из камеры, и дверь, заскрипев, начала закрываться. «Постой!» — один из узников оказался женщиной. Голос звонкий, привыкший повелевать. «Ишь ты!» — удивился дед, остановившись. «Заговорила! Чего тебе?» «Сними цепь!» «А больше ты ничего не хочешь! Сделай, как я сказал, и получишь тысячу золотых!» «Не унижайся перед ним, лето!» — резко произнесла вторая женщина. «Тысячу? Ого! Много!» — крякнул старик, и дверь камеры снова заскрипела. «Пять тысяч!» — в голосе леты послышались нотки отчаяния. Дверь продолжала закрываться. «Десять! Десять тысяч!» — дверь с грохотом захлопнулась, и я вздрогнул. Казалось, что с этим грохотом само небо рухнуло на землю. Зазвенела связка ключей, и я отошел от стены, из-за которой выглядывал все это время вглубь камеры, подальше от света. К тому же с нового места я мог увидеть лицо старика. Я просто должен был увидеть лицо человека, который вот так просто и обыденно отказался от десяти тысяч золотом. Ключ сухо звякнул в замке, и старикан повесил связку на пояс и повернулся в мою сторону. Я испугался. Сильно. В последний раз я был так напуган в ту ночь, когда залез в закрытую территорию и встретился с очаровательным и голодным хохотуном плакальщиком. У старика была желто-пергаментная кожа, острый прямой нос, синие бескровные губы, грязная нечесанная борода и глаза. Именно они напугали меня до дрожи в коленках. У старого хрыча были холодные, агатовые глаза, в которых не наблюдалось никаких признаков зрачков или радужки. Разве можно назвать темные провалы тьмы и мрака глазами? Они были мертвее камня, холоднее льда, безучастнее вечности. Такого попросту не должно, да и не могло существовать в нашем мире. Не выдержав взгляда, я отшатнулся. По всем вселенским законам свинства под ноги попалась какая-то дрянь. Не надо быть гением, чтобы догадаться, что эта дрянь оглушительно звякнула. Мне показалось, что звук разнесся по всей сиале. Старик, как и следовало ожидать, тут же застыл на месте и уставился мертвый чернотой глаз туда, где я прятался». Я не нашел ничего лучшего, как вообразить себя бездушным ревном или камнем. Говоря простым языком, я старался не только не шевелиться, но и не дышать. Дед потянул носом воздух, и я вознес молитву Саготу, чтобы меня не учуяли. Надсмотрщик с черными озерами мрака вместо глаз пугал меня до мокрых подштаников. Старик переложил фонарь из правой руки в левую и вооружился. Больше всего эта штука была похожа На что может быть похожа большая оберцовая кость человека, к тому же застренная? Только на застренную кость и ни на что больше. В свете фонаря она казалась желтой, и лишь острый край отломка, так напоминающий по форме наконечник копья, был грязно-ржавого цвета, цвета засохшей крови. Старик оскалился, во рту мелькнули желтые пеньки гнилых зубов, а затем покрепче перехватил странное оружие и, подняв фонарь, двинулся в мою сторону. Не верьте тем, кто говорит, что в последние оставшиеся секунды перед смертью человек видит всю свою прошедшую жизнь, которая тубуном даролизских лошадок проносится перед его глазами. Врут. Откровенно, нагло и безбожно врут. Никаких видений у себя я в эти секунды не заметил. Да и о видениях ли речь, если ты перепуган до да дрожи в коленях? Страшный дед решил меня прикончить. В этом не было никаких сомнений». То ли Бог всех воров услышал мою молитву, то ли запах, к которому я почти смог привыкнуть, ударил по чувствительному носу надсмотрщика, но он остановился в трех шагах от моего убежища. Сейчас старик смотрел прямо на меня, а граница света и его фонаря пролегла в пяти шагах от моих ног. «Сделай этот уродец еще несколько шагов, и я окажусь прямо в круге света от фонаря». Я мысленно проклял свою беспечность и любопытство — Будь я умнее, прижался бы к стене, а не стоял, как истукан в центре камеры, напротив дверного проема, полагаясь на то, что тьма защитит меня от глаз старика. Черные глаза, не мигая, смотрели в мою сторону, и сердце у меня в груди гремело сильнее, чем кузнечный молот гнома. Оставалось удивляться, что старикан его не слышит. Дед смотрел долго, очень долго, не меньше минуты, показавшейся мне годом, за который я успел состариться на целый век. Проклятые крысы! — наконец проскрипел старик. — Расплодились твари. — И чего они здесь только жрут? Он засунул оружие-кость за пазуху, переложил фонарь из левой руки в правую и зашаркал по коридору в сторону лестницы. Дед скрылся, и теперь я мог видеть только маленький кусочек коридора и дверь, за которой томились пленницы. Чем дальше старик уходил от меня, тем сильнее тускнел свет в коридоре. Я не стал совершать безумных поступков и красться следом за надсмотрщиком. С того времени, как мне довелось увидеть его глаза, все желание вылезать из вонючей камеры пропало. Я лучше пережду, а потом потихоньку-полегоньку дотопаю до лестницы, пускай в кромешной тьме. Так что я остался на месте. А что, если вообще не подниматься по ближайшей лестнице, а дойти до той, по которой я попал в этот коридор, доковылять до места, где я очнулся, и поискать другой выход? Теперь мне было не лень протопать огромный путь назад, Я был готов сделать все, что угодно, даже сравнять горы карликов с землей, но только не встречаться со стариком. Шарканье ног смолкло, на коридор опустилась оглушающая тишина. И свет, свет от фонаря, не померк до конца. В коридоре сгустились глубокие сумерки. Старик остановился, так и не дойдя до лестницы. «Но зачем, выдери его, тьма?» Я, не отрывая взгляда от дверного проема, сделал аккуратный шаг влево, затем еще один, и еще, и еще, и тут у меня чуть разрыв сердца не случился. Честное слово, еще никому не удавалось напугать меня целых два раза за столь короткий срок. Этот старый высохший стручок никуда не ушел. Хитрый ублюдок разлегся на полу и заглядывал в камеру. Находись я сейчас на том месте, где стоял всего несколько секунд назад, и проклятый дед так и остался бы для меня незамеченным. А если бы я совершил еще большую глупость и вместо того, чтобы отойти в сторонку, направился к выходу, то просто-напросто столкнулся с ним нос к носу. Сейчас это чудовище в человеческом обличии внимательно смотрело на то самое место, где я совсем недавно находился. Какой хитрец! Куда пропало его показное медлительность и шарканье? Как ловко, бесшумно и незаметно он вернулся назад! «Облапошил даже меня! Тьма, выпей мою кровь, если его уход не был всего лишь очень хорошо разыгранным спектаклем!» Старик стал подниматься с пола, его рука нырнула под камзол и вытащила кость оружия. Моя спина в один миг стала мокрой от пота. Всего лишь за два удара сердца. Дед проворно выскочил на середину коридора, встал напротив дверного проема и, едва уловимым движением руки, швырнул кость туда, где, по его мнению, я находился. Кость, словно живая, взвизгнула в воздухе, пронеслась через всю камеру и, глухо стукнувшись о дальнюю стену, упала на пол. Несостоявшийся убийца удивленно хмыкнул и задумчиво почесал в затылке. «Действительно крысы». Немного разочарованно произнес он. Вот ведь померещится всякое. Эх, какую кость посеял. Теперь, пока вонь не пропадет, в эту яму не сунешься. Бормочая, ругаясь, он отправился к фонарю. Шаркающие шаги удалялись. В коридоре становилось темнее, и вскоре вновь наступил непроглядный мрак. Я старался успокоить сошедшее с ума сердце, готовое вот-вот вырваться из грудной клетки. Повезло. Не уйди я с прежнего места, и чудо-косточка воткнулась бы мне в грудь. Бросок деда оказался настолько быстрым, что я не успел бы не то что уклониться, но даже понять, что произошло. Меня спасли удача, помощь Сагота и капризная судьба. Так что спасибо им всем за вновь подаренную жизнь. Уже давным-давно затихли шаги старика. Мои глаза настолько привыкли к тьме, что она перестала быть непроглядной, и я смог различить контуры дверного проема. Вокруг меня было очень и очень тихо, но страх не собирался никуда пропадать. Сейчас я самым банальнейшим образом боялся пошевелиться. А вдруг это еще одна хитрость? Я ведь уже видел, насколько бесшумно он может передвигаться. Что ему стоит сделать вид, что уходит, отнести фонарь и теперь поджидать меня во мраке коридора? Поджидать? «Во мраке коридора!» Вереница холодных мурашек пробежала между лопаток и продолжила свой путь по спине. Волосы на голове явственно зашевелились. Проклятый дед с проклятыми черными глазами проворен, как десять орков, и, затаившись в засаде, вполне способен отправить меня на последнюю прогулку в свет. «Стоп, Гаррет, стоп! Перестань думать об этом, иначе страх проберет тебя до костей!» Еще немного таких мыслей, и ты начнешь паниковать. Ты вор, спокойный и расчетливый мастер вор по прозвищу город тень, гроза сундуков-богачей, город которого маленькие зеленые гоблины с острыми языками называют не иначе как танцующим в тенях. Ты никогда не предавался панике во время работы, так не предавайся ей и сейчас, спокойно, спокойно. Восстанови дыхание, дыши носом, вот так, вдох, выдох. Молодец, сваливай отсюда, пока не стало еще хуже. Не знаю, сам ли я бормотал эти слова, или кто-то невидимый нашептывал мне их на ухо, но страх, зло зарычав и напоследок клацнув зубами, отступил. Бродить во тьме безоружным настоящее безумие, поэтому я задержал дыхание и пошел к дальней стене камеры, туда, где осталась лежать кость. Пришлось вслепую довольно долго топтать ногами пол, пытаясь ее нащупать. Глаза от Вони слезились. Вновь, казалось, насыпали воз горакского перца. Наконец я ее нашел и взял в руки. Тяжелая. Взвесив оружие в руке, я сразу почувствовал себя увереннее. «Если, не дай согод, что-нибудь случится, у меня будет чем защититься от нападающих». Я засунул ее за пояс и осторожно выглянул из камеры в коридор. Ничего и никого. Тьма и мрак. Огонька фонаря не было, видно, — Должно быть, старик успел подняться по лестнице. После одуряющей вони камеры душный и спёртый воздух коридора показался мне освежающим нектаром богов. Я все никак не мог избавиться от воспоминаний. Проклятые черные глаза теперь вечно будут преследовать меня в кошмарах. Эх, был бы со мной угорь. Угорь! Как я мог забыть о нем? Пелена забвения спала с моих глаз, и все прошедшие события дня развернулись передо мной. Я вспомнил то, что произошло этим утром. Вначале прогулка к поместью неизвестного нам слуги хозяина, затем нападение сторонников неназываемого, наше бегство на безумной телеге, столкновение со стеной, плен и потеря сознания. Очнулся я уже в коридорах подземной тюрьмы. Но если я здесь, то куда же дели гаракция? И почему меня оставили на полу коридора, а не посадили в камеру, как других пленников? И вот еще одна странность — Чувствовал я сейчас себя так, как будто и не влетал на полной скорости в стену того злосчастного дома. Руки-ноги целы, голова не трещит, бок не саднит. Хоть сей час пробегу сто ярдов на перегонки со стражей. Я сплю? Не слишком-то похоже. Значит, следует найти и освободить угря. Он должен быть где-то здесь. Тыкаться в каждую дверь бесполезно, их слишком много. Да и нарваться на неприятности, если открыть не ту камеру, можно запросто. Мало ли кто там может тебя поджидать. Лучший выбор — это пробраться в караулку и посмотреть книгу заключенных. Такая штука обязательно должна быть даже в тюрьме, пускай на службе здесь старики с черным раком вместо глаз. Я направился по коридору в сторону лестницы и, не пройдя и десяти шагов, остановился. Узницы. Как я мог о них забыть? Женщины должны знать, что это за тюрьма». Да и оставлять их на милость проклятущего старика не дело. Может попробовать освободить пленниц. Благо отмычки в моем кармане сторонники неназываемого не тронули. Тут же в голове разыгралась буря противоречивых мыслей. «Гаррет, ты не рыцарь на белом коне и слащавой детской сказочки», шепнул мне голос, в котором проскальзывали циничные нотки. «Бери ноги в руки и дуй отсюда как можно дальше. Ты все равно не спасешь женщин» еще как спасу возразил другой голос ты бы смог оставить человека гнить во мраке если бы существовало хотя бы призрачная возможность его спасти о, -о, о а у меня не один а два внутренних голоса плюс мой настоящий да еще и голос вальдера и того нас четверо самое время занять койку в комнате с мягкими стенками в больнице десяти мучеников и прикинуться психом смог бы ответил первый голос Таскаться во тьме с полудохлыми от голода бабами — это безумие. Пропадем. И слушать не желаю. А если бы ты гнил за решеткой, например, в серых камнях? Во-первых, не гнил бы. Меня довольно непросто поймать. А во-вторых, если бы, повторяю, если бы я гнил в серых камнях, то не нашлось бы ни одного дурака, который, рискуя собственной жизнью, полез бы меня спасать. Ты, как всегда, самонадеян и слишком циничен. А ты слишком добренький. Тебе надо было уродиться не вором, а жрецом сильной. Ты как хочешь, а я хотя бы попытаюсь их спасти. Ладно, помолчав, ответил второму голосу первый. Но не говори потом, что я тебя не предупреждал. Хотя, авось загробастаем тебе десять тысяч золотых, которые бабенка сулила старику. Десять здесь до пятьдесят от короля, по завершении заказа. Я возвратился к камере, где томились узницы. Я аккуратно... Чтобы не издать ни малейшего звука, вставил отмычку с треугольной насечкой в замочную скважину. Попытался повернуть. Не вышло. — Хм, попробуем-ка четырехуголку с пазом 018. — Так, есть. По крайней мере, в замке что-то тихонько звякнуло. — А замок-то непростой. В нем не меньше девяти пружин, да еще две скрытые. — Заденешь такую ненароком и начинай всю работу сначала. Не иначе, как карлики делали. Недомерки, как всегда, создали вечную совесть, и теперь мне придется приложить массу усилий, чтобы вскрыть дверь. Чисто теоретически, возиться мне с таким замком от двух до пятнадцати минут. Не торопись, подумай, эти женщины не боялись старика. Неожиданно раздалось в моей голове. Я вздрогнул. Это были не мои внутренние голоса, не глупый спор с самим собой. Это был голос Вальдера. «Архимага Вальдера» умершего несколько веков назад и нашедшего приют в моей гостеприимной башке, которая впускает всех, кого не лень. «Ты считаешь?» — испуганно подумал я. «Да. Этот старик напугал тебя?» «Напугал?» — ты еще спрашиваешь. «И меня тоже. Пускай я видел это совершенно другим зрением». А голоса у женщин во время разговора, они даже не дрогнули. «Так стоит ли нам...» — шепот Вальдера в голове на мгновение осекся стоит ли тебе лезть в логово паучих куда я мы попали не знаю не могу вспомнить в первый раз на моей памяти волшебник чего то не знал мы просто очутились здесь и все как будто нас сюда кто то забросил просто очутились то есть кто то добренький щелкнул пальцами и я бац оказался в тюрьме Я мысленно пожелал этому ретивому щелкуну распрощаться не только с пальцами, но и с рукой, чтобы знал, как посылать неизвестно куда порядочных людей. «Что же мне делать?» — на всякий случай спросил я у своего собеседника. «Это твоя голова», — донесся до меня ответ. — Сам решай, что тебе делать. «Нет, позволь. Благодаря тебе это теперь не только моя голова», — возмутился я словам Архимага. «Ты влез в нее, не спрашивая разрешения, и теперь будь так добр, раз уж никуда не собираешься из нее исчезать, дать мне совет. Как поступить?» Ответом мне была тишина. Проклятый архимаг, как это уже бывало прежде, исчез, будто его и не было. Но тут меня не обманешь. Вальдер только притворяется немым до той поры, пока моей шкуре не угрожает реальная магическая опасность». Он уже несколько раз вытаскивал меня из самых неприятных неприятностей и, не сомневаюсь, что еще не раз вытащит. Кто-то может сказать, что у нас с Архимагом взаимовыгодное сотрудничество. Вальдер спасает меня из опасных ситуаций, а я взамен предоставляю его душе сон и временное забвение в уголке своего сознания. Ну так вот, пусть все те, кто считает, что это здорово, заткнутся на веки вечные». Они просто не знают, каково это — делить собственную голову с другим человеком, пускай он давным-давно умер и не лезет в мои дела, пока дело не запахнет жареным. Очень неприятное чувство — ощущать в себе кого-то еще и вспоминать то, чего никогда не происходило в твоей жизни. Хотя не могу отрицать, не будь со мной архимага, мои глаза давно бы сожрали червяки-могильщики. «Ну и тьма с тобой. Можешь молчать до посинения», — ругнулся я. Принять решение, что делать дальше, я не успел. Откуда-то со стороны лестницы донеслись звуки шагов. Кто бы это ни был, но шел он уверенный, твердой поступью. Незнакомец направлялся в мою сторону, и я подумал, что сегодня все тюремщики только и мечтают, что прогуляться по тюремным коридорам. Фор всегда учил меня опасаться тех, кто нагло бродит по местам, в которых передвигаться следует исключительно на цыпочках и не привлекать к себе ненужного внимания. Раз шумит, значит, ничего не боится. Раз ничего не боится, значит, может быть опасным. Раз может быть опасным, то следует всеми силами избежать встречи с таким человеком. Этой мудрости своего старого учителя я всегда старался следовать, и от того был до сегодняшнего дня жив и здоров. На этот раз я тоже не собирался ничего нарушать. Я юркнул в уже ставшую мне родной тюремную камеру с выбитой дверью. Вонь вновь забралась в нос, но теперь я смог привыкнуть к ней намного быстрее, чем в прошлый раз. Я встал так, чтобы видеть коридор и дверь камеры неизвестных узниц, и стал вслушиваться в приближающуюся поступь. Шаги идущего раздавались всего лишь в пяти ярдах от моего убежища. В трех, в двух. У неизвестного был потайной фонарь, во мраке виднелся узкий оранжевый серп света, который совершенно не давал мне никакого обзора. Я смог разглядеть лишь черный контур, темную тень на фоне едва отступившей тьмы. Неизвестный остановился. Дверь жалостливо взвизгнула. Я старался смотреть во все глаза, хотя ничего увидеть в таком мраке было попросту невозможно. Оставалось держать ушки на макушке. Незнакомец вошел в камеру, и я услышал, как вновь звякнула цепь. «Здравствуй!» На этот раз первой говорила вторая женщина. «Самое главное — всегда быть вежливым, не так ли Лафреса?» Насмешливо произнес нежданный посетитель. Услышав его голос, я тут же захотел оказаться за тысячу лик отсюда. Тьма. Хасанкор и тысяча демонов. Чтобы мне пятки на сковородке поджарили. Чтобы меня всю оставшуюся жизнь за руку ловили. Вот влип так влип. Я узнал этого парня. До этого я слышал его всего лишь дважды, и каждый раз мне очень хотелось оказаться от него как можно дальше. Это был он, верный пес хозяина, тот, кого называют посланником. «А что у меня есть, кроме вежливости?» — в голосе женщины послышалась горечь. «Или ты думаешь, что я начну умолять тебя сохранить мне жизнь?» «Сохранить тебя жизнь может только воля хозяина», — холодно ответило существо. «Я всего лишь посланник, выполняющий его волю. А насчет того, что ты не будешь меня умолять, будешь». Если только я этого захочу. Еще как будешь, Лафреса. Женщина промолчала. Так-так, не ожидая ответа, совсем уж по-человечески хмыкнул посланник. Вижу, благ держит вас на одной воде. Я вырву ему сердце, яростно прошипело лето. Не думаю, что это ему повредит, хмыкнул посланник. Ты же должна знать, как следует поступать с продавшимися. Проще отрезать благу голову, чем пытаться вырвать бесполезное сердце хотя могу тебя обнадежить. Ты вскоре сможешь осуществить свою угрозу, милое лето. В последнее время я все чаще подумываю сделать из тебя такого же продавшегося, как старина благ. Нашему общему другу требуется помощница. Ммм, для разного рода утех. «Ты всегда отличался гнилыми шутками, раб», — презрительно ответила женщина. Я втайне порадовался, что не стал спасать узниц с человеком, разговаривающим на равных с посланником, мне точно не по пути. А ты всю свою коротенькую жизнь отличалась большим самомнением, насмешливо парировал посланник. Ты слишком много на себя взяла, милое лето, впрочем, как и красотка Лафреса, и поплатилась за это. Я всегда была верна и выполняла все приказы хозяина, вспылила та. Всегда ли? Ну-ну, лето. Старого друга не стоит обманывать. Тут только ты, я и Лафреса, так что можешь смело рассказывать, как вы умудрились провалить такое простое задание. Мы сделали все, как повелел хозяин. Во благо не надо речей про благо. Оставь их для жрецов и расфуфыренных павлинов, которые называют себя дворянами. Лучше ответь, почему твое багровое облако не подействовало, рявкнул посланник, почему ключ еще не у хозяина. Багровое облако. Уж не про грозу шаманства говорит сейчас верный пес хозяина. Похоже, речь идет про ту самую мерзость, что чуть было не уничтожила наш отряд в Харьгановой пустоши. Я не понимаю, как так получилось, устало произнесла женщина. Ты же знаешь, я все сделала точно и правильно, как мне велели. Слуги перебили всех шаманов неназываемого. Они тоже охотились за отрядом. Затем мы воспользовались варевом этих магов-недоучек, прикрыли шаманство грозой, чтобы Орден, не тьма, ничего не пронюхал, и отправили волшебство с нужным ветром. Все было рассчитано, и никто не должен был выжить. Ни эльфы, ни эльфийка не обладали должными познаниями, чтобы помешать мне. Они не могли уничтожить облако. «Но сделали это», — безжалостно отчеканил посланник. «Это не они». — заспорило Лето, — от шаманства темных и первых за лигу разит, а тут ничего. Не оправдывайся, перед ним резко произнесла Лафреса. Он всего лишь слуга. «Это не они», — упрямо продолжала твердить женщина, не обращая внимания на слова Лафреса. «Не они?» «Тогда кто?» «Кто, скажи мне, ради купели кровавой росы?» — зашипел посланник. «Не знаю. Кто-то сильный. И, наверное, волшебник, потому что мы не смогли ничего почувствовать». Тот, кого ты не принял в расчет. И имя ему — Вальдер. Именно мой знакомый распылил багробое облако на миллион маленьких клочков, чем и спас жизнь отряду. Не взрывайся, Лето. Вы и так ходите по тонкому волоску. Все было принято в расчет. Все. Или ты хочешь убедить меня, что среди этих муравьев прячется волшебник? Игрок из Авендума ничего не говорил ни о каком сильном маге. Никто из Ордена с отрядом не поехал, он об этом позаботился. «Я не доверяю игроку», — пробурчала Лето. «Он лис, который в любой момент может спутать наши планы». «Бессмертие и знания — великолепный стимул для верности». «Если он так верен нашему делу, тогда почему вор еще жив?» «Планы изменились». «Глупо. Этой женщине надо брать пример с молчаливой Лафресы. Дольше проживет». «Еще немного, и я вырву тебе язык, девка. Не тебе обсуждать волю хозяина!» — Не надо угроз, посланник. Я знал о тебе в другой жизни, так что трать свое красноречие на баранов, слуг хозяина. Их тебе удается пугать намного лучше, чем меня. — О, да. Они намного покладистее, чем ты. Хотя ты ничем не отличаешься от них. Ты так же смертна, хотя и помнишь все свои прошлые жизни. Но разговор сейчас не о слугах, а о тебе и твоей подруге. Вы допустили ошибку, не оправдали доверие хозяина, и поэтому... «Очутились здесь и ждете расплаты!» «За этим ты сюда и пришел?» «Как низко пол тот, кого теперь называют посланником!» «Что ж, я готова к смерти!» — гордо заявила Афреса. «Хочешь что-нибудь сказать напоследок?» «Нет!» — Лето хрипло и истерично рассмеялась. «В отличие от тебя, я всегда могу возвратиться в дом любви!» «А вот ты, мой дрожайший Дж...» Неожиданно женщина захрипела. «Знаем, проходили. Когда этот тип немного расстроен, он любит хватать ненароком подвернувшихся под его лапы людей за шеи». «Никогда!» — тихо процедил он. «Слышишь? Никогда не смей называть мое настоящее имя! Да, благодаря Лафресе я родился в доме боли и в доме страха, и никогда не смогу коснуться любви, но теперь я нахожусь в доме силы и не тебе, мелкая вошь, произносить мое имя. Хрипы плавно перешли в бульканье, затем раздался стук упавшего тела. Обходительный парень этот посланник. «Будь моя воля, и ты бы никогда не вышла из этой камеры, Лафреса. Я ничего не забыл. Так что можешь поблагодарить хозяина приличной встречи за сохранность жизни. Твое счастье, что у тебя есть работа. Что я могу сделать для моего повелителя?» Голос уцелевший даже не дрогнул. Она нисколько не опечалилась из-за смерти подруги. «Ты одна из немногих, кому можно доверить ключ. Возьмешь его и привезешь сюда». «Ключ? Ты стала плохо слышать? Артефакт в руках одного из слуг. Ты вернешь его, или для тебя это настолько сложно?» «Нет, не сложно. Но почему я?» «Да, ты правильно подумала. На твоем месте могла быть лето». «Да и любой человечешка, даже не обладающий твоими способностями, мог бы принести хозяину эту штуку, но вот беда. Ключ подчинили. Эльфийка сотворила шаманство, и теперь следует разрушить узы. А кроме тебя лишь пятеро на такое способны. Предвосхищая твой вопрос, почему вместо них выбрали тебя, отвечу, «Игрок в вендуме слишком занят, а остальные слишком далеко». Им потребуется много времени, чтобы подготовиться хотя бы к началу. Зная твой природный дар к кронкамору, смею предположить, что подготовка тебе не требуется. Или почти не требуется. Когда хозяину нужен ключ? Крайний срок — две недели. Отсюда до Раннинга мне придется добираться четыре месяца. Ты будешь там уже послезавтра. Забери артефакт, разрушь связь, принеси хозяину. И тогда, может быть, наш повелитель забудет о твоем досадном промахе. Ты все уяснила?» «Да». «Хорошо. Мне понадобится время, чтобы дождаться благоприятного положения звезд, иначе узы не разорвутся». «У тебя его нет. Постарайся не облажаться». «Сними с меня цепи». Раздалось негромкое щелканье. «Бери фонарь проваливай». «С радостью», — отозвалась женщина. Помни, в этот раз тебе лучше не ошибаться, иначе в доме любви ты окажешься не скоро. Я запомню твои слова, посланник. Она оказалась босой и невысокой, но черт лица я рассмотреть не смог. Если эта Лафреса собирается нагрянуть за ключом в усадьбу Соловьев, то я любыми средствами должен успеть опередить ее. Следом за женщиной шел посланник. Я ждал, когда затихнут шаги. — Гард. «Ты совсем перестаешь думать», — хмуро бросил Вальдер. «Ты сегодня просто болтаешь без остановки», — ответил я Архимагу. «Что случилось?» «Ты слышал, что он сказал?» «До Раннинга добираться четыре месяца, а она там будет уже послезавтра», — намекнул мне Архимаг и вновь исчез. «А, тьма! Когда я доберусь до города, ключа может уже и не быть, и ни Миралису не предупредить, ни Маркауза». Единственный выход, пусть он мне совершенно не по душе, следовать за этими двумя и... Что и? Что? Помешать им? Или напроситься в попутчики? Сагот укажи путь. Я вышел из камеры и, коснувшись одной рукой стены, направился к лестнице, туда, куда две минуты назад ушли посланник и женщина. Идти я старался по возможности быстро и тихо, по крайней мере, пытался проделать это в кромешной темноте. Те, кого я преследовал, шли ярдах в пятнадцати впереди меня. Подойти к ним на более короткую дистанцию я не решился, опасаясь оказаться замеченным. Об удаленности от меня слуг хозяина я ориентировался по звуку. Как только шаги становились тише, я прибавлял ходу и нагонял идущих впереди. Если перебарщивал и звук становился громче, я останавливался и дожидался момента, когда можно будет продолжать путь». Вот так мы и продвигались до самой лестницы. Здесь мне пришлось дожидаться, пока Лафреса и посланник не поднимутся наверх, а затем следовать за ними. Поднимался я долго, очень долго. Во-первых, было все так же темно, а ступеньки оказались совершенно разного размера. И идти приходилось чуть ли не на ощупь, поэтому плелся я со скоростью улитки. Во-вторых, лестница была уж очень длинной. Поначалу она вела четко вверх, а затем стала завиваться спиралью и тянулась, тянулась, тянулась. Я думал, что отдам Саготу душу прямо на этих зловредных ступеньках. Естественно, потерял из виду тех, за кем шел все это время. Когда лестница кончилась, я осторожно выглянул в коридор, освещенный редкими чадящими факелами. Никого. Ни посланника, ни лафресы. Стены, сложенные из массивных каменных блоков, большей частью были покрыты копотью. «Покатый аркообразный потолок тоже не блистал чистотой. Кое-где на нем еще сохранились остатки самой настоящей побелки, но, на мой неопытный взгляд, ее возраст исчислялся десятилетиями. Никаких дверей в стенах, лишь надписи на непонятном языке. То ли Огрский, то ли язык первых, и я в письменах этих раз полный профан. Прошел я недалеко всего шагов сто-сто пятьдесят, и коридор оборвался очередной лестницей». Правда, на этот раз в ней было от силы ступенек двадцать, не больше. За ней мрак вновь начал сгущаться. Я сделал первый шаг, и тут же в ноздри ударил слабый запах гнили, тления и пыли. «Ну ждутки, пробормотал я себе под нос, немного вернулся назад и снял со стены факел. Пламя от сквозняка, невесть каким образом, пробравшегося в подземелье, трепетало и плевалось искрами. Я вошел в маленький зальчик и выругался то, что я увидел, мне совершенно не понравилось. На почерневшем от времени грубо сколоченном столе разлегся скелет. Могу сразу сказать, что он не принадлежал человеку. Судя по клыкам, скорее у шорку или эльфу. В его черепушке застрял маленький ржавый топорик. Я не боюсь мертвецов, особенно тех, что лежат и никого не трогают. Я не очень-то опасаюсь и тех тварей, которых члены ордена кличут воскресшими, а простой народ — бродунами или попросту живыми мертвецами. Эти твари довольно неуклюжие и безобидны. Главное правило при общении с ними — держаться подальше от их рук и зубов, ну и по возможности не вставать на пути. Живые мертвецы существуют, согласен, но вот о живых скелетах до сегодняшнего дня я не слышал. Такого чуда просто не могло существовать в природе. «Как? Ну как могут двигаться кости, если между ними отсутствуют мышцы, хрящи, жилы и тому подобное?» Напрашивается сразу два ответа. Либо какой-то идиот дергает кости за веревочки, что маловероятно, либо тут не обошлось без шаманства огров, что очень даже возможно. В общем, мне было недосуг выяснять причину, отчего лежащий на столе костяк довольно резво дрыгал ногами и, кажется, пытался встать. Сейчас меня занимал немного другой вопрос. Способен ли он осуществить задуманное, и насколько эта штука опасна?» Скелет продолжал дрыгать ногами, пытаясь подняться. Но у него ничего не получалось, так как какая-то добрейшая душа пригвоздила его позвоночник к столу железными скобами. Все же любопытство — мой порог. Я подошел немного поближе. Тварь тут же повернула башку в мою сторону и зашипела. Клянусь саготом, зашипела, не имея ни легких, ни языка, ни всего, чего полагается иметь приличным людям, чтобы издавать звуки. Черные дыры глазниц, в которых тлели мириады багровых искорок, уставились на меня. «Освободи, смертный!» Я на миг опешил. «Если скелеты научились разговаривать, то пора занимать место на кладбище. Конец света близок». «Не в этой жизни», — мрачно ответил я и отступил подальше. Мертвяк уронил голову, зло зашипел, будто масло, попавшее на докрасна раскаленную сковородку, и стал дергаться и извиваться. К делу он подошел с душой, если у этой твари она была, и стол заходил худуном. «Я все равно освобожусь!» Каждое слово сопровождалось резким дерганием и содроганием стола. Скобка возле поясницы мертвеца стала едва заметно поддаваться. Я счел за лучшее пойти своей дорогой и не испытывать судьбу. Позвоночник удерживается по всей длине, кроме шеи, и твари придется дергаться не меньше недели. Но главное ведь начать. Первая опора поддалась, а за ней сдадутся другие. Как говорится, вода дырочку найдет. Я не собирался оставаться и наблюдать, что же произойдет, когда эта штука обретет свободу. На протяжении следующих минут никаких странностей, а тем более неприятностей, не произошло. За что Саготу честь и хвала навеки вечные. Пол едва заметно пошел в горку. Факел освещал унылые серые камни, блестевшие от подземной влаги, и надписи на стенах, сделанные чьей-то небрежной рукой. Потолок ушел куда-то ввысь, и пламя факела уже не могло высветить его из мрака. Появилось слабое эхо, двоившее мои шаги, и пришлось идти чуть ли не на цыпочках. Посланник и женщина канули во мраке, и догнать их не представлялось никакой возможности. «Займись нижним северным ярусом», — голос посланника разнесся по коридору и заставил меня бросить факел на пол и затоптать его ногами. «Эти хозяину уже не нужны». «Я могу их?» — голос блага дрожал от возбуждения. «Мне неинтересно, что ты сделаешь, продавшийся». В каждом слове посланника сквозило презрение. «Хочешь жрать? Жри. Хочешь резать из их костей безделушки? Режь. Но перед этим сделай то, что я сказал». «Конечно, господин». «Уж старый благ позаботится об их косточках!» «Да-да, позаботится!» Голоса текли отовсюду. Они обволакивали меня и не давали определить, где же находятся говорившие. Я был уверен, что посланника и старика не было в коридоре, иначе они бы обязательно увидели огонь моего факела. Создавалось ощущение, что разговаривали где-то за стеной. Но пока горел факел, никакой двери я увидеть не успел. «Позвольте, господин, сказать...» Прошу меня покорнейшей простить, если лезу не в свое дело, но зря вы эту девку отпустили. Теперь голос блага раздавался прямо над моей головой. По потолку, что ли, они ходят? Займись тем, чем я сказал, — отрезал посланник, — иначе ты окажешься там, откуда тебя вытащил хозяин. — Давно червей не кормил? Благ испуганно забормотал. Раздалось шарканье, и стена прямо передо мной уползла в сторону, открывая взору комнату, освещенную фонарем. Я даже не успел отскочить в сторону. Уж очень неожиданно передо мной открылась секретная дверь. Я оказался в кругу света, и благ, как раз выходивший в коридор, меня увидел. Клянусь, головой кликли, но на миг в черных озерах глаз вспыхнуло изумление. Старик оскарился, и я, не думая, швырнул в него его же оружием — Костью. Надо сказать, что я не отличаюсь мастерством в метании не то что костей, но даже обычных ножей, но, видно, в этот раз мою руку кто-то направлял. Я попал. Только не в старика, а в масляный фонарь в его руке. Торт взорвался, и высвободившееся пламя, обезумевшим от голода хорьком, накинулось на благо. Старик взвыл, упав на пол, стал кататься, пытаясь сбить пламя, но было тщетно. Огонь огненным шаром окружил его, пожирая одежду и плоть. Я стоял, завороженный этим страшным зрелищем, и заметил яростный блеск янтарных глаз в самый последний момент. Черная тень бросилась на меня. Я инстинктивно отпрянул назад, и когтистая лапа, готовая вырвать мне сердце, промахнулась. Почти. Когти разорвали рубашку, а затем сгусток боли лопнул где-то возле живота. Кажется, перед тем, как мир разбился на тысячу осколков в боли, я успел закричать.